Легенды разных перекрестков. Баллада датской тюрьмы В городе Ленинграде, когда он назывался еще Ленинградом, жил-был поэт. Это был молодой поэт, что вещь обычная, поэты чаще молоды, к старости как-то они теряют вкус и способность к писанию стихов. А вдобавок поэт был беден, потому что богатый поэт – это все-таки достаточно редкое явление. И вот этот поэт и в советские-то времена жил бедно, а когда началась новая эпоха, он просто стал биться даже не как рыба, а об лед, а вот как вобла, который пьяница в пивной бьет о крышку столика из искусственного мрамора. И вот однажды, на вечере поэзии, в петербургском пен клубе Он слушал поэта более Маститова, который рассказывал, как он по приглашению был в Дании и как в Дании чудесно живут поэты. Они живут на социале, им платят деньги, а вот так, за то, что они люди, чтобы они жили, а они еще и пишут стихи. Поэт вернулся домой совершенно убитый и сообщил жене, что, пожалуй, они поедут в Данию и будут сидеть на социале. Он рассказал жене про все преимущества сидения на социале, и жена сильно усомнилась, потому что тогда все бы ехали в Данию. Она взяла ту самую карту, о которой мы говорили, выяснила, что Ютландия – это полуостров, то есть часть суши, не менее чем с трех сторон, окруженная морем, И высказала ту мысль, что все желающие давно бы просто спихивали друг друга в море, потому что в Дании места бы не было для всех этих желающих. Но поэт позвонил в датское консульство, и там ему сказали, что халява кончилась. Что Советский Союз распался, и в нем теперь большая свобода, и фантастическая демократия, и никаких политических преследований, и ни в какую данию больше наших не берут. Вы знаете, если поэту сказать что-нибудь поперек, то он иногда упереться может совершенно страшно на всю жизнь И поэт, бросив писать стихи, проявил необыкновенную сообразительность. И бросить писать, оно вообще полезно для того, чтобы сообразительность обратилась в какие-то более полезные формы. Первым делом поэт оформил загранпаспорта на себя и на жену. Вторым делом он купил на полгода вперед самый дешевенький тур в Данию. А третьим делом он нашел знакомых, которые выписали их из их комнатки, задним числом, за полгода до того как. А комнатку продал, жену поселил к ее родителям, а сам устроил себе командировочку через другого нищего поэта, который подрабатывал в одной ленинградской газетке в отделе литературы, командировочку в Среднюю Азию, в Узбекистан. Он сказал, что там идет война. Потом оказалось, что в Узбекистане не идет война, он немного перепутал, и с этой командировочкой он приехал в Таджикистан, где его все равно в русскоязычной газете приняли с распростёртыми объятиями, когда он сказал, что хочет поработать. Он приехал сюда из Петербурга, чтобы работать для местного русскоязычного культурного населения. И за несколько недель он успел переделать массу полезных дел. Во-первых, он опубликовал в газете несколько подборок своих стихотворений. Во-вторых, он купил несколько справок о том, что подвергался избиениям и лечился в травматологии. А в-третьих, он сделал себе в Душанбе прописку задним числом, что недорого ему и обошлось, хватило месячной зарплаты из редакции. И после этого выписку. С этим он вернулся. В город Петербург они с женой купили самые дешевые палубные билеты на грузовой паром, где имеется малое количество пассажирских мест, и отбыли в город Копенгаген. И вот, посмотрев, как еще от горизонта горит над морем вывеска «Туборг», и переночевав на борту, уже в порту, и спустившись... И спросив у полицейского, где здесь лагерь для перемещенных лиц, они прибыли в лагерь для перемещенных лиц. Вот такое среднее между пионерским лагерем и холерным бараком. И там охранник выдвинул из будки пивной живот и сообщил, что простите, но из России мы больше не принимаем. На что ему сказали, а вот это не твого собачьего ума дело. Давай начальство. Он показал где дверь к начальству. И начальству показали бумажки о том, что они беженцы из Таджикистана, о том, что они подвергались там гонениям, как русские национальное меньшинство, о том, что их избивали и наносили травмы и увечья, и вот справки, о том, что они глубоко культурные люди, и вот публикации, и о том, что у них вообще ничего в жизни нет, они отовсюду выписаны и нигде не живут. Вот посмотрите штампы». Ну и эти парни в Копенгагене поняли, что в Дании двумя нахлебниками больше. Ребят поставили на все виды довольствия, их трижды в день кормили, им давали гуманитарную одежду, им даже выдавали деньги на сигареты, которые и в те-то времена стоили в Дании 5 долларов пачка. И через несколько месяцев наш поэт затасковал страшно, потому что было все, но не было никакой жизни, не было общества, не с кем было выпить, и он пошел в порт, чтобы найти там наших морячков и с ними немного выпить» ему продали задешево по датским представлениям две бутылки водки и когда первую он выпил прямо тут же ему сказали что видимо он полный идиот потому что эту водку никто не пьет ее везут чтобы продавать потому что она стоит не менее 20 баксов бутылка И тогда поэт понял, что, кажется, наклевывается бизнес, и можно приподняться и сдать, допустим, книжку за свой счет или сделать еще что-нибудь полезное. И вскоре у него образовался бизнес. Его же знали наши мрячки о том, что это свой, он интеллигентный, он ленинградец, он не обманывает. Он брал несколько ящиков водочек, десяток другой блоков сигарет. Ну так осторожно, чтобы поляки не сбросили в канал, потому что вообще поляки держат этот бизнес в Дании, как и не только в Дании. И у него завелся даже счет в Мальме. Деньги он на всякий случай держал через пролив. В Швеции, но ну, чтобы здесь фискальные органы, снимут социального обеспечения, ну, его нафиг. Так в Дании делают все. И вот однажды, придя к морячкам и купив очередной ящичек, он сказал, что хочет выпить с комрадами, Если принесут что-нибудь пожрать с камбуза, да, то этот ящик он выкатывает. И они бодро выпили ящик. И добавили еще. И кто-то сбегал на стенку за пивом. И утром поэт пришел в себя от того, что его что-то стучало по голове, какая-то пульсирующая, стучащая головная боль. И когда он открыл глаза и хотел спустить ноги с кровати, то оказалось, что ноги не спускаются, потому что это сплошная поверхность, это похоже на нары. И когда он поднял голову, он увидел, что по голове его постукивает дубинка, а за другой край дубинки держится здоровый полицейский. И посмотрев на него, полицейский сказал, ну что, вставай, сынок, ехать пора. В такой мере за полгода в Дании наш поэт датским языком овладел. Когда поэт поднялся, то первое, что он почуял, это нехарактерный запах тут надо сказать несколько слов о копенгагенских собаках. В Копенгагене довольно много собак, ухоженных, в противоблошиных ошейниках, вполне домашних, отличающихся от обычных только одной особенностью. У них, как бы так сказать, выходное отверстие диаметром примерно с калибр ротного миномета. И когда такая собака делает то, ради чего ее и вывели на тротуар, то этот след ее жизни очень напоминает человеческий. Вот этот след равномерно распределен у поэта по всему фасаду, и пахнет он, естественно, не фиалками. А вдобавок какие-то осколки стекла И тут он видит, что спал не только в собачьем дерьме, но во в осколках стекла, а стекло вылетело из витрины, а витрина рядом, а в витрине лежат какие-то ювелирные украшения, и вообще это раздрызганная витрина ювелирной лавки, а рядом лежит булыжник, вот головой на булыжнике он и спал. Когда его привезли в полицию... И выяснили, что он пил с русскими моряками. Ему посочувствовали. «Ну что ж ты, сынок, такой молодой, а взялся пить с русскими моряками». «Ну что же, какой там твой адрес, да?» «Ну хорошо, когда нужно будет идти в суд». Поэт завёл руки за спину и приготовился идти в суд и спросил, куда идти. Ему сказали, как? «Вот здесь твой адрес, туда и иди». «Как идти?» – спросил поэт. «Ну как?» У тебя же есть бесплатная карточка социальщика, чтобы ездить на метро-электричке? Вот садись и поезжай. А когда же на суд? А когда будет нужно, тебя известят. И он поехал домой и стал готовиться к суду. Он проконсультировался с другими постояльцами своего пионерского лагеря. Ему сказали, что ломится ему, видимо, лет восемь, потому что это явный умысел, на ограбление ювелирного магазина. Значит, опьянение, отягчающие обстоятельства, попытка со взломом, стекло разбито. Да нет, здесь, пожалуй, годами 18 пахнет. Тогда он пошел к юристу и за свои кровные деньги спросил, а что будет, если он убежит? То есть юрист его не понял и спросил, куда? Он сказал, ну, например, в Швецию. – Да, – сказал юрист. – А кто же его в Швеции будет кормить? – Ну, кормить, зато на свободе, – сказал наш поэт. – Да, – сказали ему, – но учти, что ты тогда никогда не сумеешь вернуться в Данию. – А другие, что тоже ждут суда? – спросил поэт. – Да, – сказали ему, – другие тоже ждут суда. И вот ему приходит повестка на суд. И вот на суде начинается самое интересное.